Он лежал в слабо освещенной комнате. Вероятно, малышам оставляли немного света, чтобы они могли пройти в туалет и не споткнуться. И вслушивался в еле слышные шумы, пытаясь определить источник каждого. Шепоты, шорохи, дыхание, мальчиков и девочек, которые засыпали друг за друга. Кое-кто уже легонько посапывал. Фоном звучало посвистывание вентиляционной системы. Металлическое позвякивание, отдельные голоса, поскрипывание механизмов, которые поворачивают станцию то одним, то другим боком к солнцу. Звуки, производимые взрослыми, работающими по ночам. Дорогое место, огромное. Здесь живут тысячи ребят и взрослых. Учителя, команда, обслуживающий персонал, Куда дороже, нежели флагманский корабль МКФ. И все это для того, чтобы тренировать малышей. Эти взрослые умеют увлечь ребят своей игрой, но для них самих это очень важное дело. Это программа, готовящая детей к войне, а вовсе не безумное предприятие. Хотя сестра Карлота говорила ему, что большинство взрослых расценивают ее именно так. МКФ не стал бы поддерживать проект на таком уровне, если бы не ждал от него важнейших результатов. Поэтому эти дети, сопящие, стонущие, шепчущие в темноте, они имеют колоссальное значение. И от меня тоже ждут результатов. Здесь не вечеринка, куда можно зайти, чтобы поесть, а потом делай, что хочешь. Они действительно намерены сделать из нас командиров. И поскольку боевая школа действует не первый день, уже есть ребята, которые успели ее окончить. И они служат где-то, честно отрабатывая полученные знания. Вот о чем надо помнить». Какова бы ни была эта система, но она работает. А вот какой-то новый звук. На ровное дыхание не похож, он прерывистый. Глубокие вздохи, всхлипы. плач. Кто-то из мальчиков плачет во сне. В гнезде Боб часто слышал, как дети плачут во сне или засыпая. Плачут, потому что голодны. Изувечены, больны, замерзли. А о чем плачут эти дети? К первому всхлипу присоединились новые. Они тоскуют по дому, понял Боб. Они никогда не разлучались с папочками и мамочками. Им без них плохо. Этого Боб не понимал. Ни Никому таких чувств не испытывал. Ты просто живешь в том месте, где оказался, вот и все. Ты не думаешь больше о том месте, где жил раньше, или о том, где хотел бы жить. Здесь – это там, где ты есть, где ты должен найти путь к выживанию. Эту задачу не решишь, валяясь в постели и хныкая. Впрочем, нет проблем. Слабость этих ребятишек лишь выдвигает меня вперед. Несколькими соперниками меньше на пути к командованию. А интересно, что думает об этом Эндер Вигин? Боб начал припоминать все, что он слышал о Вигине до сих пор. Очень предприимчивый парень. Не стал воевать с Бонзо открытую, но и с его идиотскими идеями не стал соглашаться. Это было Бобу интересно, так как на улицах Ему был известен лишь один закон. Не вытягивай шею, даже в том случае, если ее все равно перережут. И ежели у тебя глупый вожак кодла, не говори ему, что он дурак. Не показывай ему, что ты знаешь, что он дурак, а опусти голову и шагай себе рядом. Только так и выживешь. Правда, когда это было необходимо, Боб был способен и на смелые решения. Так он проник в кодлы недотёпы. Но там речь шла о еде. Речь шла о том, чтобы не умереть. Почему же Эндер пошёл на риск, когда накануне было ничего, кроме его положения в игре? Так может, Эндер знал что-то, чего Боб не знает? Может, была какая-то причина, по которой игра была важнее, чем казалось Или, может быть, Эндер был одним из тех ребят, которые не умеют проигрывать? Одним из тех, что готовы стоять за свою команду до тех пор, пока Та везет его в том направлении, куда он хочет добраться. Ну а ежели не получается? Разбежимся в разные стороны, каждый сам по себе? Так именно считает Бонза. Но ведь Бонза просто глуп, Еще раз Бобу напомнили, что есть вещи, которых он не понимает. Ведь Эндер был не одинок, и тренировался он тоже не в одиночестве. В свои свободные часы он занимался с другими ребятами. Среди них было много новичков, но были и ребята из старших групп. Не могло ли случиться так, что действия Эндера определялись его внутренней порядочностью? Но как это было с недотёпой, которая предложила себя Ахиллу, чтобы спасти жизнь самому Бобу? Нет, Боб достоверно не знал, что она поступила именно так. Он не мог быть абсолютно уверенным, что она погибла именно поэтому. Но возможность такая была. И в глубине сердца он в неё верил. Она вытекала из того качества, которые он в недотёпе недолюбливал. Действовала она, как крутая, а сердце имело мягкое. И всё же именно эта мягкотелость спасла ему жизнь. И как он не бился, рассматривать эту ситуацию с точки зрения «она сама во всём виновата» у него не получалось хотя именно так гласили незыблемые уличные принципы. Недотёпа выслушала меня, когда я с ней заговорил. Она сделала трудный и опасный шаг, рискуя собственной жизнью, чтобы попытаться хоть немного улучшить жизнь своего котла. А потом она отвела мне место за их столом и, наконец, защитила меня, от смертельной опасности. Почему? В чём суть этого великого секрета? Знает ли его Эндер? И как он его узнал? Почему Боб не в состоянии раскрыть его сам? Как бы он ни старался, а тёпу понять не может. И сестру Карлоту тоже не может. Не может понять руки, обнимавшие его, слезы, которые она проливала над ним. Ей, сестре Карлоте, не было дано понимания, что как бы не любила она Боба, он всегда останется отдельным, стоящим особняком. Так что все хорошее, сделанное сестрой Карлотой для него, ей лично жизнь ничуть не улучшит. Если у Эндера тоже такая слабость, то значит, я на него нисколько не похож. Я не собираюсь приносить себя в жертву ради кого-то еще. Я отказываюсь лежать в постели и лить слезы из-за недотепы, которая плавала в воде с перерезанным горлом. Я отказываюсь тосковать по сестре Карлотте, потому что ее нет тут рядом, в соседней комнате. Боб вытер глаза, и перевернулся на другой бок, приказав себе немедленно расслабиться и заснуть. Через несколько минут он уже погрузился в легкий сон, от которого так просто очнуться. К утру его подушка успела высохнуть. Боб спал, как и все люди. Ему, подобно всем, снились какие-то обрывки, порожденные памятью и воображением, которые его подсознание причудливо сплетало в связанные истории. Боб редко обращал внимание на свои сны, редко запоминал их, не помнил, снилось ли ему что-нибудь вообще или нет. Но этим утром он проснулся с четким и ясным воспоминанием. Муравьи валили валом из трещины в дорожном откосе. Маленькие черные муравьи и большие красные, которые нападали на черных, и уничтожали их. Это была свалка, в которой почти не удавалось разобрать действия отдельных насекомых. Но и они не видели человеческого ботинка, который опускался, чтобы вышибить из них жизнь. Когда ботинок снова поднялся, то под ним оказались вовсе не раздавленные муравьиные тельца. Это были тела детей, тела беспризорников с улиц Роттердама, Вся семья Ахилла. Сам Боб, он узнал свое лицо, приподнявшееся над расплющенным торсом, чтобы напоследок еще раз увидеть мир. А над ними висел в воздухе огромный башмак, тот самый, что раздавил Боба. Только он был натянут на лапу жукера. И этот жукер всё хохотал, хохотал, и никак не мог остановиться. Смех так и звучал в ушах Боба, когда тут проснулся. Он отчетливо помнил лица детей, каждого, без исключения, раздавленных в лепешку. Помнил собственное тело, расплюснутое, как жвачка под каблуком. Значение сна было очевидно. Пока дети играют войну, Жукеры подкрадываются к ним, чтобы покончить со всеми разом. Надо отрешиться от ссоры споров и всегда помнить о близости беспощадного врага. Боб отбросил в сторону суть своего сна, как только она пришла ему в голову. «Сны не имеют смысла», — сказал он себе. «Даже если они что-то и значат, то все равно отражают мои чувства, мой страх» мою истину, заключенную где-то в глубинах моего сознания. Итак, жукеры где-то близко. Они готовы сокрушить нас. Мы для них те же мурашки. Так какое же это имеет отношение ко мне? Моё дело – обеспечить собственное выживание, занять такое положение, которое позволит мне быть полезным в войне с жукерами. А пока я не могу сделать ничего для того, чтобы их остановить. Вот какой урок Боб извлек из своего сна. Не надо быть на месте этой копошащейся кучи дрочливых муравьев. Надо быть ботинком. Сестра Карлота зашла в своих компьютерных поисках в тупик. Тщательное обшаривание компьютерных сетей решительно ничего не дало массу информации насчет генетических исследований, но ничего, что было нужно ей. Так она и сидела за своим столом, продолжая играть в осточертевшую ей игру, одновременно обдумывая свой следующий шаг и удивляясь в который раз тому, зачем ей понадобилось вторгаться в ранний этап биографии Боба. Как вдруг пришло зашифрованное письмо из МКФ. Если такое послание адресат не примет в течение минуты после его поступления, оно саморазрушается. Поэтому сестра Карлота быстро открыла шифровку и тут же ввела раскодирующие слова. От. Полковник Граф. Боевая школа МКФ. Кому? Сестре Карлоте. Спецпочта МКФ. Тема. Ахилл. Пожалуйста, доложите всю имеющуюся информацию об Ахилле, которая располагает известный вам субъект. Как всегда, письмо было столь лаконично, что его и шифровать не стоило. К тому же оно было еще с высоким уровнем защиты. Так почему бы не написать просто? Пожалуйста, дайте всю известную Бобу информацию об Ахилле. Почему-то Боб сообщил им имя Ахилла. Видимо, в обстановке, которая не позволяет им потребовать от него объяснений. Скорее всего, Боб где-то записал его. В письме к ней у нее шевельнулась надежда, но тут же покинула ее. Она прекрасно знала, что письма ребят из боевой школы почти никогда не отсылались, а шанс, что Боб захочет ей написать, был вообще почти равен нулю. Но они как-то добыли это имя и теперь хотят узнать у нее, что оно означает. Однако дело в том, что она не хочет им давать никакой информации, не зная, каковы могут быть последствия для самого Боба. Сестра Карлотта послала столь же лаконичный ответ. Отвечу только по защищенной конференц-связи. Конечно, граф взбесится, но это будет лишь ход в их всегдашней пикировке. Граф привык пользоваться влиянием, далеко выходящим за пределы его воинского звания. И ему будет полезно вспомнить, что ее повиновение его приказам вытекает только из ее доброго отношения, доброй воли и личного взгляда на проблему. Конечно, они свое получат. Но она хочет быть уверенной, что Боб никак не пострадает от той информации, которую она согласится дать. Ведь если они узнают, что он был тесно связан с убийцей из с жертвой преступления, они вообще способны снять его с программы. И даже если она будет уверена, что ее сведения Бобу не повредят, она хочет получить что-то за что-то. Потребовался еще час на организацию защищенной конференции. Наконец, лицо графа появилось на дисплее сестры Карлоты. Выглядел он весьма недовольным. но так в какую же игру вы сейчас играете, сестра Карлота?» «А вы все толстеете, полковник граф. Так, знаете ли, можно и заболеть». «Ахиллес!» напомнил полковник. «Парень с больной пяткой», — ответила она. «Убил Гектора и таскал его труп мимо всех ворот трое. Имел кое-какие делишки с девчонкой Бересеидой». «Вы ведь знаете, что нам нужен совсем иной контекст?» «Я-то знаю куда больше. Знаю, что вы где-то прочли это имя, что Боб его записал». «Знаю, что у нас оно произносится с окончанием «ил», а не «лес», как у вас, французов. «Сестра Карлота, мне не нравится, как вы расходуете деньги, уплаченные за организацию нашего разговора. А я вообще не намерена говорить, пока не узнаю, зачем вам нужны эти сведения». Граф несколько раз глубоко втянул в себя воздух. Карлота подумала о том, Учила ли его матушка считать до десяти, или он сам привык придерживать язык, общаясь с монахинями в католической школе? «Мы пытаемся извлечь смысл из того, что он написал». «Покажите мне. Я помогу, если сумею». «Он больше не находится на вашем попечении, сестра Карлота», ответил граф. «А тогда зачем вы вообще обратились ко мне?» Он же на вашем попечении, разве не так? Уж лучше я вернусь к своим прямым обязанностям. Граф вздохнул и произвел какие-то манипуляции руками, которых не было видно на экране. Через несколько секунд текст записи Боба появился на дисплее монахини, загораживая лицо графа. Она прочла запись и улыбнулась. «Но?» – спросил граф. Он натянул вам нос, полковник. Как это нос? Он знал, что вы прочтете запись. Он сделал двойную петлю, как заяц. Он знал это? Ахилл действительно мог послужить ему примером, но уж никак не добрым. Ахилл когда-то предал человека, которого Боб очень высоко ценил. Не напускайте тумана, сестра Карлота. А я и не напускаю. Я сказала вам ровно столько, сколько считаю нужным. Столько же, сколько хотел сказать вам Боб. Могу еще сообщить вам, что записи Боба в его дневнике будут что-то значить для вас, лишь в том случае, если вы поймете, что он их пишет специально для вас и для того, чтобы обмануть вас. «Значит, он не ведет никакого дневника!» «У Боба феноменальная память!» — ответила сестра Карлота. «И он никогда, никогда не доверит свои мысли бумаге. Он советуется лишь самим собой и только, всегда. Вы не найдете ни единого клочка бумаги, написанного им, за исключением тех случаев, когда он захочет, чтобы вы такой клочок нашли. Они могли бы измениться его привычки, если бы он стал писать под чужой фамилией, той, о которой он думает, что мы ее не знаем. Но вы-то об этом обстоятельстве осведомлены, и Боб уверен, что вы до этого докопаетесь. Так что его запасная личность создается только для того, чтобы вас запутать». Судя по всему, своей цели он достиг. А, я и забыл, что вы этого парнишку считаете умнее самого Господа Бога. Меня нисколько не тревожит, что вы в данный момент не согласны с моими оценками. Чем лучше вы станете его понимать, тем скорее вы обнаружите мою правоту. Вы даже поверите тем оценкам, которые он получил за тесты. «А что может подвигнуть вас оказать мне помощь в этом деле?» – спросил граф. «Для начала попробуйте рассказать мне правду о том, какие последствия может иметь эта информация для судьбы Боба». Его классный руководитель очень обеспокоен. Боб куда-то исчез на 21 минуту после того, как завтрак кончился. «У нас есть свидетель, который разговаривал с Бобом на палубе, где тому вовсе было нечего делать. Но даже это не объясняет, что он сделал с остальными 17 минутами. Кроме того, он не играет со своим компьютером. А не думаете ли вы, что возникновение псевдонимов и появление фальшивых записей в дневнике как раз и является игрой? У нас есть такая диагностическая терапевтическая игра, в которую с удовольствием играют все дети. Но он к ней даже не притронулся. Если он узнал, что эта игра имеет отношение к психологии, то он не притронется к ней до тех пор, пока не выяснит, чем она ему грозит. Это вы ему привили такое устойчиво-враждебное отношение? Нет, это я заразилась от него. Тогда ответьте мне прямо. Если основываться на его дневниковой записи то Боб, похоже, планирует создать у нас что-то вроде своего котла, как это было на улице Кротердама. Нам надо знать об Ахилле, чтобы понять, что именно замышляет Боб». «Ничего подобного он не планирует», – твердо ответила сестра Карлота. «Вы говорите убежденно, но не подкрепляете свое убеждение ни единым доводом, который дал бы мне основание верить вам». Помните, полковник, ведь это вы мне позвонили. Этого недостаточно, сестра Карлота. Ваше мнение об этом мальчике не вполне заслуживает доверия. Боб никогда не станет подражать Ахиллу. Он никогда не станет излагать письменно свои планы, особенно там, где вы их можете найти. Он никогда не создает своих команд. Он только примыкает к ним, использует их и покидает, даже не помахав на прощание рукой. Так что поиски этого ахилла не дадут нам ключа, который помог бы определить поведение Боба в будущем. Боб гордится тем, что не таит обид. Он считает их контрпродуктивными. Но я думаю, что по каким-то личным соображениям он написал об ахилле специально, чтобы вы о нем прочли. А потом захотели бы узнать об Ахилле побольше, занялись бы расследованием, которое навело бы вас на ту очень скверную вещь, которую сделал Ахилл. По отношению к Бобу? Нет, к его другу. Значит, он все же способен иметь друзей? Эта девочка спасла ему жизнь, когда он беспризорничал. И как ее звали? Недотепа. Но не ищите ее, она умерла. Граф немного подумал. Это и есть та дурная вещь, которую сделал Ахилл? У Боба были основания так считать. Но я думаю, что в суде это дело вряд ли прошло бы. Серьезных улик нет. И, как я уже говорила, такие вещи уходят корнями глубоко в подсознание. Я не думаю, что Боб захочет как-то расплатиться с Ахиллом или с кем-то еще, но, возможно, он полагает, что вы это сделаете за него. Вы все время что-то держите за пазухой. Но у меня нет иного выхода, как положиться на ваше суждение так? Я уверяю вас, Ахилл – тупик. А если вы получите доказательство, что этот тупик не такой уж тупой? Я хочу, чтобы ваша программа работала, полковник Граф. Хочу этого сильнее, чем хочу успеха для Боба. На очередность моих предпочтений нисколько не влияет то, что я люблю этого мальчика. Я и в самом деле сказала вам все, но я надеюсь что и вы мне поможете. В МКФ не торгуют информацией сестра Карлотты. Она сама течет от того, у кого она есть, к тому, кто в ней нуждается. Давайте я вам скажу, чего я хочу, а вы решите, нуждаюсь я в ней или нет. Ну, давайте. Я хочу знать обо всех подпольных или глубоко засекреченных, проектах последних десяти лет, касающихся изменений человеческого генома. Граф уставился куда-то вдаль. Вам еще рано приниматься за новый проект. Значит, это старый, все тот же Боб? Но ведь он же появился где-то. Вы хотите сказать, что его ум где-то зародился? Я имею в виду все вместе, тело «Интеллект. Я боюсь, что вы перестанете интересоваться мальчиком. Не захотите доверить ему задачу спасения жизни на Земле. А потому полагаю, что необходимо узнать, что там у него с генами. Узнать, что у него творится в мозгу – дело вторичное. И этого, боюсь, вам никогда не постичь. Не дотянетесь. Итак, вы сначала присылаете его к нам, а потом сообщаете мне эдакое. «Неужели вы не понимаете, что только что сделали попытку убить меня? Что я никогда не увижу его во главе нашей отборной элиты?» «А вы мне говорите это сейчас, когда он пробыл. У вас только один день!» Парировала сестра Карлота. «Что же будет, когда он подрастет?» «Пусть поторопится. А то, если еще немножко скукожится, его засосет в нашу вентиляционную систему ко всем чертям». «Ну-ну, полковник граф». «Извините, сестра Карлота. Дайте мне нужный допуск, и я все разыщу сама». «Нет», — ответил он, — «я прикажу сделать для вас выписки». Сестра Карлота знала, что получит ровно столько информации, сколько они сочтут нужным ей передать. Отделаются от нее, да в какую-нибудь ерунду. Но с этой проблемой она справится. Точно так же, как она сейчас же начнет разыскивать этого ахилла, пока МКФ не добрался до него сам. Она найдет его, заберет с улицы и устроит в школу под другим именем. Потому что если МКФ его найдет, то они его обязательно протестируют или воспользуются ее старыми результатами. А если это будет сделано, они залечат ему ногу, а потом пошлют в боевую школу. она обещала Бобу, что он никогда больше не встретится с Ахилом.